Глава третья. В раздевалке ребята вышли из обычного шкафа для скафандров, только самого скафандра в нем понятно не было. А так никогда не догадаешься, что данный конкретный шкаф так популярен, постоянно кто-то пользуется. Если вообще кто-нибудь из кадетов обратит внимание на то, что шкаф постоянно пустой. Система молча пропустила их в класс, парни встали к столикам, засветилась заставка «Армус», запрос «Логина», ее сменили официальные поздравления от фирмы с заключением контрактов. Беспардонное подтверждение того, что система за ними следит и следила. Впрочем, ребята считали, что ладно, ведь это все сильно упрощает. Жека выбрал раздел о компании и прежде начал с общих положений. По диагонали просмотрел пару страниц «Бла-бла» о принципах честной конкуренции, о стремлении ко всеобщему благу в виде социального и технического прогресса, о праве и возможностях личности быть здоровой, жить долго и поменять в комфорте, богатой и счастливой. Перешел к организации. Возгуляет компанию совет директоров Каждый директор курирует свое направление. Стать новым директором можно, если старый помрет или сам изобретает себе поле деятельности. В обоих случаях кандидатура подтверждается только единогласно. «Попытка у кандидата всего одна». «Жека подумал, что Ли тоже должно быть директор», — сказал совладелец. Спросил слух задумчиво. «Интересно, что это у него в шкафах?» Джонни, не отрываясь от экрана, буркнул. «Книги». «Какие книги?» — не понял Жека. «Ну, древние». Джон по привычке наделся отделаться от Жеки общими словами. «В школе же проходили». Жека в от космоса гуманитарные дисциплины особенно не вникал и не был уверен, что же они действительно там проходили. Потом упустился на маленькую хитрость. Ты же в другую перешел. У вас, наверное, было с уклоном. Джон все-таки вернулся к другу, зная, что тут не отстанет, пока все не вытянет. Принялся терпеливо объяснять. Раньше были специальные писатели. Они придумывали и писали истории, а потом их печатали. Придуманные истории, недоверчиво уточнил Жека, может, стихи? Их тоже не стал спорить Джонни. А как печатали, продолжал Жека допрос. — Джон со вздохом обреченности дал показания. Наносили текст на бумагу, потом стопки листов по порядку склеивались, снаружи крепили для защиты жесткие листы, называется печатали книги. И зачем они Луи, удивился Жека? Дорогие очень, Джонни пожал плечами, чем древнее, тем дороже. Луи же богатый, вот. А, -а, -а дошло до Жеки, выпендривается. Прояснив очередной жизненный вопрос, он вернулся к описанию компании. Так. За директорами идут агенты со статусом представителей компании или безконного. В незаконных вооруженных формированиях подобные деятели именуются полевыми командирами. В структуре цивилизованной ЧВК Армус они, по сути, и есть главы настоящих ЧВК без названий. Никакой дискриминации здесь нет. Большинство скромных героев тяготятся известностью, им компания обеспечивает конфиденциальность, но кому фиолетово официальные представители. Интересно, что все директора являются агентами со статусом. Вот и Луи оказывается не просто Луи, а Дебризак, владелец школы боевых пилотов, то есть центр обобщения опыта боевого применения малых платформ. Кстати, что он один из директоров компании, здесь не указано, однако в списке агентов стоит первый. Вторым номером некая мадам Тадеско, у нее агентство сбора и анализа информации о заказчиках и возможных заказах. Разведка, определил Жека. На третьей позиции стоит гергер Гофер. Он занимается техникой, ремонтом, усовершенствованием, сбором технической информации или попросту промышленным шпионажем. по четвертым номером значится Леди Грай, биохимия, медицина. Жека послев под беретом. «Обычно, чем короче выиск, тем интересней. Просто два слова. Кому интересно, пожалуйста, пройдите по ссылке». «Ладно, может, Джон перейдет», — подумал Жека и решил пока не отвлекаться. Пятым шел господин с нехорошей фамилией Поборов, и ведал он материально-техническим обеспечением. Владел пробойниками и транспортами. Не, но они тут совсем ошизели, осколкнул Джон. Очистка организма от того, чем нас напичкали за наши же деньги. Сто тысяч кредитов. Прикинь. Базовая накачка стоит десятку, уходит стоимость обучения. Ужас просто, согласился Жека, грустно улыбаясь. Перешел, значит, по ссылке. Сам он разглядывал прайсик на услуги снабженцев. Пробой в систему из каталога 50 тысяч в один конец. Если системы нет в каталоге, но она есть в секретной базе фирмы, пробой уже сотня, а расчет пробоя по координатам 500, только за расчет. Немного утешало соображение, что пробой им не придется оплачивать одним, и таким путем они свои двухлетние контактики быстро закроют. Стоимость заправок и снабжения расходными материалами оказалась неясно, сопровождались непонятными формулами. Жека подумал только, входит ли еда и вода в расходник, и проснул ниже. Ниже находилась самая официальная представитель мадам Фури, заведующая финансовыми вопросами и заодно владелица лицензированного семя банка. Все финансовые операции из компании осуществляются исключительно через нее. Жека решил, что имя у тети тоже так себе должно быть стерва, и положение для этого самое подходящее. Вот и Джонни аванс не предложили, вздохнул он за друга. А самому просить ему гордость не позволяет. Замыкал топ-7 господин Капетти, с самой загадочной выиской. Прочие вопросы. Жека перешел по ссылке и увидел там только номер коммуникатора и еще два слова: Звони, обсудим. Мафия сразу определился двух полицейских и решил тех прочих вопросов в жизни всячески избегать. За топом начинались десяток имен с одинаковыми пояснениями: планирование и управления. Разнились лишь непонятно, что означающие цифры. Жека назвал их штабными конторами. Потом пошли владельцы средних носителей, за ними – малых. дали десантные корветы, средние и малые – шатлы Жека начал читать внимательнее, и на 11 строке обнаружил Кэт Бароу шатлом Чока и цифрой 29. Если 29 – это число налетов и стартов прорывов, Жека не знал, как к этому относиться. Это вообще много, мало или ничего особенного. А все-таки она зараза, подумала он, даже не сказала, что мы в одной компании. Жеке не хотелось думать о как это дурно, в конце то концов, что от нее зависело. Не она же это все придумала. И с какой бы стать ей уступать добычу конкурентам. Все сложилось просто замечательно, и никто ни в чем не виноват. Все просто делали свою работу. Даже те уроды на вертолете, которые убили маму, их все равно тогда еще Джон грохнул вместе с вертолетом. А те, что убили папу, ну, наверное, тоже уже того, или скоро будут». Жека с удовольствием отметил, что в списке нет чего-нибудь наподобие мятежи, перевороты и другие безобразия на поверхности приличных планет. Подумал, что, может быть, таких деятелей вообще привлекают из других компаний, а если и есть свои подобные агенты без статуса представителя, это неважно. Коли они, как ругались тогда враги, на одной средней школе свободных миров теряют попол состава. Он сумел унять нахлынувшие переживания, вспомнил, что пришел сюда узнать, на какие услуги потратить заработанные кредитки. Кстати, все еще не ясно, как их заработать. То есть можно лишь предположить, что заказчики обращаются в штабы, те привлекают подходящие команды за пробои, платят складчину, а за снабжение каждый сам за себя, или еще как-нибудь договариваются. Эти вопросы должен решать их агент, владелец носителя, о нем пока известно только, что он точно не Пьер. Хозяин также решает, на что тратить прибыль, а вот на что потратить собственный заработок только Пьер и может подсказать, кроме ставок на формулу X, конечно. Ёлки-палки, Джонни подал от своего столика полный трагизма голос. Но ты видел, фирменный болит идет за 500 кусков, как засу у базовой комплектации, и кредит не оформляется. Жек ухнулся про себя и вернулся к своим размышлениям. Вот, значит все их траты учитываются, получается рейтинг команды и каждого ее члена. Интересно, какой сейчас рейтинг у Пьера? Жека перешел по кнопке «Рейтинги пилотов», открыл перехватчики, уверенно перешел на последнюю страницу. Пьер же сказал, что рейтинг обнуляется, если берешься обучать кадету. Считался и грустно вздохнул. Ничего не понять, указаны только позывные. По инерции посмотрел до конца, самый последний. Увидел? Сточку. Стар 20. А меня нет почему-то, возмутился Рыжий, видимо, тоже изучал рейтинги. Но вот что за ерунда. «Потому что рыжий, что ли?» «Других выпускников тоже нет», — заметил Жека. «Чего это? Постойка, я же сегодня жадя платил за бутерброды». «А ребята из второго и третьего бесплатно завтракали?» — спросил Джон с сомнением. «За них, наверное, сержанты платили». Он осекся и промотал, хотя Валера сдох вчера. Пожал плечами. «Ну, может, третьих Клаус забрал? Он добрый». «Может», — задумчиво проговорил Джон и вновь нашел повод повозмущаться. «Вот жадина и есть». 20 звездных кредиток Сема – это не меньше 2000 любых планетарных тубриков. за какие-то бутерброды. Он грустно вздохнул. Кстати, обедать не пора.